Глава 10 Переправа. То, что мой взвод фактически являлся смертниками, — это факт. Мы не панфиловцы, да вроде и не из псковского отряда, так что каких-то чудес от нас ждать не стоило. Скорее всего, нас кидали в самую первую линию с надеждой, что хоть сколько-то опытные бойцы смогут задержать противника хотя бы на час — чтобы дать остальным резервистам возможность занять позиции. Вот только это означало и то, что нас заочно списали в расход, а подыхать просто так я не намерен. Когда мы прибыли на точку, меня ожидало разочарование. Мост был длиной метров пятьдесят и располагался в низине. Да и сама река была хоть и быстротечной, но не полноводной. О глубине судить пока сложно, но, судя по представленной мне карте, в среднем она метров пять для водоплавающих машин по типу БРДМ-2. Это фигня. Но вот танки встрянут. Следовательно, противнику нужен брод. И таково имеется метрах в ста от моста выше по течению. Там расположился природный порог, где глубина достигает всего метра с гаком. Простого пеха при форсировании вброд попросту смоет течением, но вот технике будет плевать, особенно если пойдут колонной, придерживая друг друга лебедкой. По крайней мере, я предварительно послал бы группу разведки с приказом закрепиться на противоположном берегу. Чисто так, на случай подобных нам аборигенов с бумпалками и копьями. «Будем отталкиваться от того, что противник не идиот», Беспилотников у них замечено не было, так что мы можем маскировать свои позиции лишь по фронту. Рассматривая веренный мне сектор, я непроизвольно материился, особенно когда прошелся вдоль берега, изучая при этом брод. Пока мои бойцы сгружались с машины, мне удалось схематично накидать на карте огневые позиции. Проблема была именно в низине». После форсирования реки противник скрывался за земляным склоном высотой в полметра. Вдоль всего склона шла дорога в две полосы, а затем уже начинались руины. То есть пехота вполне может задымить дорогу и перебежать к развалинам бетонных коробок, оттуда их уже фиг выкуришь. «Следовательно, хлопать, ребят, надо именно на переправе». Для этого позицию расчета стационарного противотанкового гранатомета придется оборудовать в ближайших к дороге домах, метрах в трехстах от переправы. С такой дистанции «девятка» должна пробивать все, что только можно. К тому же туда же можно посадить отделение огневой поддержки с пулеметом ПКМ, которое снабженцы все же соизволили выделить. Пускай херачит пехов и не дают им поднять головы. Трубачи с РПГ-18 с другой стороны, ближе к мосту, чтобы в случае перехода через брод вдолбить в другой борт или перекрыть мост, который я, к тому же, хотел заминировать. А с трубачами вторая группа огневой поддержки, также с пулеметом. Я же расположусь практически по центру, в здании, и укроюсь в глубине первого этажа. «За счет специфичного прибора беспламенной стрельбы смогу без лишних вспышек отрабатывать по целям. При этом сектор обстрела у меня довольно широкий, и вся переправа будет, в принципе, неплохо просматриваться». Минировать решили три точки. Для вида повалили линию электропередачи и забросали проводами проезжую часть, часть моста и даже немного закинули в брод. Среди черной электропроводки — Аналогичный, похожего цвета, детонационный шнур будет отлично вписываться. В общем, как-то так. Я на пару с сапером быстро заложил пакеты, смотанные шашки с вкрученными электродетонаторами, запакованные в обычные мусорные мешки и прикрытые стеклотарой. К ним мы подвели проводку, присыпали ее землей, осколками бетона и кирпича, Для дополнительной маскировки раскидались десяток подобных пакетов по всему берегу, но лишь три из них были со взрывчаткой. Один на съезде с моста, второй на подъеме с брода и еще один через дорогу у наиболее удобного укрытия со стороны штурмующих. Уважай своего врага, не считай его за идиота, и тогда, может быть, проживешь чуточку подольше. Наконец... Когда закончили с подготовкой, я отправил ребят маскировать собственные позиции. Предварительно раздал им рации и ящики с гранатами. Выходило так. У группы СПГ позывной «Сапог», у их группы прикрытия позывной «Пита», у трубачей «Труба», у их прикрытия «Сопло», а я остался с позывным «Старый». Пяти раций хватило, чтобы перекрыть все наши нужды. Уже устроившись в коридоре на найденном в квартире кожаном кресле, я поставил перед собой стол, набросал на него различных шмоток для упора и принялся снаряжать магазины бронебойными. Правда, когда вскрыл мешок с разгрузом, был приятно удивлен. В кобуре обнаружился пистолет Ярыгина, уже снаряженный и с запасным магазином, причем тоже полным. Хороший бонус пригодится, тем более, если дело пойдет совсем туго. Так получалось, что от меня до переправы было всего метров 150. Использовать в таких условиях оптику есть смысл только с одной целью — вышибать к чертям собачьим системы наблюдения, чем, собственно, я и планировал заниматься». Эх, а ведь там, на пункте сбора, у театра, помимо моего взвода, дай Боже, суммарно набралось еще с пару сотен таких же отчаянных. Я мельком слышал их разговоры. Кому-то в дом снаряд прилетел, пока он был на работе. У кого-то дочери ногу оторвало осколком. Было, конечно, куда больше желающих просто получить паек, оружие, снарягу и свалить в туман, но таких было немногим больше половины». Поэтому все же надежда есть. И если вдруг мы не сможем остановить колонну, ее разберет вторая линия обороны. От мысли меня отвлек шум приближающейся техники, а в мертвой тишине города этот монотонный Рев десятка двигателей был слышен наиболее отчетливо. Сапог, труба, без моей команды огонь не открывать, негромко произнес я в рацию. Мы работали со старенькими азартами в режиме ППРЧ. Так что могли говорить открыто, без прием принял. Ждем, когда будут в воде, и головняк выкатится на берег. С высоты первого этажа, при учете естественного склона, мне уже через 10 минут стало видно, как выкатывается бронетехника. Правда, от вида этого самого головняка хотелось забиться в ужасе. Впереди всех медленно катился грёбаный танк Т-72Б3, на котором сидело человек восемь пехоты. Ствол пушки задран вверх. Ребята явно заранее подготовились к водной преграде, и потому машина лишь слегка сбавила ход и сунулась в воду. Следом за ней сразу покатились три БРДМ-2. Затем потянулись мелкие бронемашины по типу «Тигров», среди которых затесался «Бронеурал». С ЗУ-23 Завершал процессию суп набор из еще двух БРДМов БМП-4 и одного танка Это в какой же Ебаный пиздец я влез Тихо простонал Я вложился в винтовку И прицелился Сапер, который сидел в группе Сапло Также выжидал мою команду У него под рукой находились все три подрывные машинки, заранее помеченные, какая за какой пакет отвечает. Я не прогадал. Командир роты действительно мужик опытный и не погнал бронетехнику на неизвестный мост. По-хорошему сначала бы проверить сооружение, прежде чем закатываться на него на тяжелом танке. А то некоторые современные мосты не могут выдержать и трехтонного грузовика. Вот только ребята явно решили, что сопротивления в городе нет. Шли по походному, с откинутыми люками и даже высунулись из них. Было тяжело сдержаться и не отработать по наглой головной мишени мехвода впереди идущего танка. Наконец, 72-й выкатился на берег, справившись с водной преградой. «Сапог!» «Второй бардак. Трубачи, на вас третий. Я работаю по танку. Первый бардак подпускаем к пакету. Сопло и пята, гасите пехов. Три, два...» Я шумно выдохнул и взял в прицел голову мехвода. «Пошла жара!» Мой выстрел утонул в грохоте стационарки и взрывов. Прицел было видно лишь то, что мехвод танка свалился внутрь. Сразу завертелась башня, начала проворачиваться этакий перископ наблюдателя, который тут же слетел от второго моего выстрела. Я лишил наводчика основного его визора, после чего принялся нещадно лупить по триплексам, осекая все остальные возможности наблюдать, не высовываясь из-под брони. Громыхнуло второй раз, теперь уже пакет». «Старый сапогу! Цель минус!» – донеслось из рации. «Старый трубе! Бардак готов! Пакет тоже сработал!» Через секунду пиликнуло второе сообщение, и сразу же раздалась пулеметная стрельба. Я закончил с первым танком и переключился на дальний, который уже опустил ствол и наводился на позицию, откуда сжахало СПГ. Лишь мельком отметил, что второй и третий БРДМы Уже вовсю полыхают, а первый вообще лишился колес, и, судя по всему, его экипаж был сильно контужен. Машина встала и не подавала признаков жизни. «Труба, давай пазушке, скомандовал я в рацию. «Сапог, дави бэху!» Танк уже замер, явно готовясь к выстрелу и делая поправки. Толчок в плечо, и вот уже с башни машины слетает сбитая камера. Кажется, я даже слышу, как матерится наводчик». 72-й все же выстрелил, но это был явный перелет. Снаряд влетел в здание позади позиции и взорвался уже там. Пацанов просто по мелочи осыпало бетонным крошевом. ПМП повела себя активнее и даже выдала очередь, но ей тут же в борт прилетела граната, прожигая все изнутри. «Сапог старому состояние!» – запросил я, продолжая ослеплять танк, который даже не успел сунуться в вброд. «Без потерь!» — отозвался командир расчета. «Под нос но цел!» «Молодцы ребята!» — мысленно ухмыльнулся я. И переключился уже на бардаки, заодно оценивая ситуацию в общем. Все складывалось более чем удачно. Зушку сожгли мухами, попутно отработав еще по одному тигру. Второй дернулся было в сторону, чтобы выехать из колонны, но улетел с порога в воду и уже почти ушел на дно». Торчал лишь уголок крыши. Пехотинцы с брони поспрыгивали, но, попав под массированный обстрел, были просто прижаты огнем. Один из тигров вырвался с брода и влетел на берег, выкатываясь к руинам, но тут же накатился на второй пакет. Наш недосапер орванул его без приказа, но оно и правильно. Тут уже я не уследил. Единственные бронемашины, которые все еще пытаются огрызаться при помощи крупника. Представляли из себя два БРДМа, что шли в тылу процессии. Они только начинали форсировать водную преграду. «Труба! Достреливайте мухи по дальним бардакам, после чего вместе с соплом дуйте к головняку и трофейте танк, и бардак, коробочки по возможности уводите, экипажи в расход. Сапог, бей по дальнему танку, я его обезглазил». Я как раз переключил внимание на него и невольно усмехнулся. Тыловой Т-72Б-3, не имея возможности наблюдать, что происходит, попытался вырулить, но столкнулся с сожженной бэхой и встрял. Мне лишь оставалось устроить свободную охоту за все еще отстреливающейся пехотой, и в момент, когда я щелкал уже третью цель, танк вспыхнул. Снаряд прилетел в борт, зайдя чуть ниже башни и сдергивая ее к чертям собачьим. Что там стало с почти небронированными бардаками, и смотреть-то было страшно. «Старый танк наш!» — радостно донесся голос командира трубачей. Как оказалось, РПГ у них давно закончились, а их старший со своей семерки, в принципе, палил практически без остановки, подносящие едва заряжать успевали. «Ну и отлично, добиваем выживших, трофеем что можем. И съебываем», — скомандовал я. «Сапог, готовьтесь!» Будете забрасывать свое копье на танк, уебываем по-тихому». Встав из-за стола, я перехватил винтовку поудобнее, закинул на плечи вещь-мешок и направился собирать трофеи. За бой у меня улетело всего два магазина, но я как-то и не заметил, чтобы менял их. Видимо, дело отработанных рефлексов. Звуки стрельбы стихали. «Мы...» «Вашу мать! Сделали это и остались живы! Теперь главное не подохнуть от последствий! А они будут! Противник такой разъеб колонны просто так не оставит!»